Глава сорок девятая. Вечеринка. Тася. Переход вывел меня в гостиную моих покоев в Звездну. — Тася! — радостно выдохнул Тай, прижимая меня к себе, прежде чем я успела что-то сказать. — Ты же не мог соскучиться по мне за пару часов! — с усмешкой сказала я Эльфу, глядя, как из портала выходят Сай, Дерек с Роном и Зак. — Восемь часов и сорок две минуты! — прошептал Тай, касаясь губами моих волос. — Кто бы мог подумать, что ты так сентиментален? — насмешливо сказал Дерек, расслабляя воротник на своей рубашке. — Сам удивлен. — смущенно пробормотал Тай, нехотя разжимая руки. — Как все прошло, госпожа? — спросил Джен, подвигая мне кресло, но я скинула туфли с усталых ног и опустилась прямо на толстый ковер, опираясь на это кресло спиной. — Утомительно, — призналась я, вливая энергию в шиншика, пока он затремал. Дерек проделал то же самое с ворчащим, что он не устал Роном и отнес наших фамильяров в другие покои. Вернувшись, он присел рядом со мной. «Почему ты унес шину в другую комнату?» — спросила я, глядя, как мужчины рассаживаются на пол возле нас. Зак притянул меня к себе на колени, по-хозяйски обнимая за талию. «У нас выпускной. Думаю, мы заслужили шумную вечеринку», — сказал Дерек, располагаясь напротив нас Заком. А фамильярам нужно отдохнуть. За эти пару дней они полностью перенастроили защиту поместья, закрыв доступ для ремейны «Предлагаю праздновать на полу. Устроить ковровый пикник», — сказала я, поглаживая длинные пальцы своего альфа. «Отлично», — согласился Дерр. Вскоре в комнату вошли слуги с тяжелыми подносами и фрагмер. «Давай их прямо сюда», — сказал дворецкому Деррек, похлопав по полу. А я наслаждалась недоумением, наскупом на эмоции лице Дроу. Разместив блюдо на ковре, Фрагмер поклонился и вышел вместе с остальными. Дерек наполнил бокалы, передавая всем. — За окончание вашего непростого обучения! — торжественно сказал Зак, салютуя наполненным бокалом. Я щедро глотнула нежнейшее на вкус вино, прикрывая глаза от удовольствия. Возле моих губ показался наколотый на вилку кусочек ароматного мяса, и я взяла его с удивлением, отмечая, что меня кормит тай. В нашем тесном кругу я, наконец, расслабилась, просто наслаждаясь вечером и вином. Я не то чтобы опьянела, но тело охватило шальная легкость, а мысли никак не хотели возвращаться к опостылевшим проблемам. Сколько длилась наша вечеринка, сложно сказать. Пару часов или больше. Я совершенно потеряла счет времени, настолько мне было хорошо. Я беззаботно смеялась над шутками Тая, целовалась Закаре и дразнила подвижный кончик хвоста Сая, отчего змею вздрагивал и тяжело дышал. Мы с Дереком и Заком вспоминали забавные случаи, происходившие во время учебы. А когда я рассказала о своей первой встрече с Дереком и ректором, парни хохотали до слез. Лишь Дерек, глядя на меня, задумчиво улыбался, окутывая любовью во взгляде. — К сожалению, нам пора уходить, — сказал наконец Зак, вопреки своим словам, прижимая меня к себе еще сильнее. — Как уходить? Кому нам? — расстроенно спросила я, пытаясь прогнать дурман. — Через час состоится советство. Я должен там быть, а рано утром мы с должны быть в храме. — Договориться, чтобы жрецы подготовили все к двойному венчанию, — сказал зэк, нежно целуя меня в кончик носа. — Асса этого хочет? То есть э, я помню про Шаани и все такое, но мы даже не обсуждали такой возможности. Предприняла я вялую попытку немного притормозить события, а то уже скоро второй раз окажусь в центре круга жизни, как-то неожиданно для самой себя. — Шаани, я готов быть вашим рабом. Но ради будущего наших детей прошу вас принять меня своим мужем. Пылка попросил Нак, осторожно забирая меня из рук Закарин. Пса я. Я нерешительно замялась, не зная, что сказать, но зака опередил меня. — Ну, боюсь, что я со своим объявлением не оставил тебе выбора, моя сладкая. Поэтому целуй второго жениха, и нам давно пора забыть официальное обращение друг к другу. «К тому же, Сай прав, если ты забеременеешь от него, то я предпочитаю, чтобы малыш родился от законного супруга, а не стал предметом насмешек. Сама понимаешь, что факт его отцовства будет неоспорим», — сказал Зэг, заставляя меня немного испугаться. В связи с полным отсутствием личной жизни я совсем не думала о том, как в этом мире предохраняются от беременности, а мысль о возможных детях застала меня врасплох. Не дожидаясь особого приглашения, Сай сам наклонился и возмутительно приятно поцеловал меня. Губы Нага имели сладковато мятный вкус, обдавая рецепторы ментоловой прохладой и заражая каким-то сексуальным безумием. «Ну все, хватит», — одернул Наззак, передавая меня в руки Дереку. «Джентри, я тоже заберу с собой. Я говорил с Альфаиста, из которого его когда-то украли». «Он желает убедиться, что парень всем доволен. Мы обещали встретиться сразу после совета», — деловито сказал Закари, открывая портал. Не успела ей глазом моргнуть, как мы остались втроем с Дереком и Таем. То ли от выпитого вина, то ли от поцелуя Саи, чей вкус все еще чувствовался на языке, по телу гуляло какое-то шальное возбуждение. «Ну вот, все разошлись. Праздник закончен». Грустно сказала я, присаживаясь на диван. «Не закончено, просто пройдет в более тесном кругу. По мне так еще и лучше. Меньше претендентов на внимание Сэти». С довольной улыбкой сказал Тай, укладывая свою блондинистую голову мне на колени.